хотя он и светлейший принц. Так, так, так, эта мысль, сказал Арамис, которую я и предлагаю вам воспользоваться, дорогой мой. У вас тысяча экю дохода в аббатстве, да от продажи проповедей вы имеете 12000 тысяч. Но скажите, богаты ли вы сейчас? Отвечайте откровенно. Богат? Да я нищ, как Иов. Иов В Библии рассказывается, как богач Иов потерял все свое имущество, свою семью и стал нищим. Примечание — редакции «Обшарьте у меня все карманы и ящики. Больше сотни пистолей не найдете». «Сто пистолей, черт возьми! И это он называет быть нищим, как Иов», — подумал Д'Артаньян. «Будь они у меня всегда под рукой, я был бы богат как Крэвс». Крэс, царь древней Мидии, богатство которого вошло в поговорку так же, как бедность Иова. Примечание редакции. Затем прибавил вслух, вы чистолюбивы, как Энкелат. Энкелат в античной мифологии один из титанов, боровшихся за власть против Юпитера. Примечание редакции. Так вот, мой друг, я дам вам возможность стать богатым,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 «Вы думаете, эта партия доставит вам большие выгоды?» спросил Д'Артаньян. «Она мне доставит покровительство могущественных людей» и проскрипции правительства. Проскрипции в Древнем Риме лишение прав и имущества по особому распоряжению правительства, примечание редакции. Парламенты мятежи помогут их отменить. Все, что вы говорите, могло бы осуществиться, если б удалось разлучить короля с его матерью. Этого, может быть, добьются. «Никогда!» — вскричал Д'Артаньян с убеждением. «Вы сами тому свидетель, Арамис. Вы, знающий Анну Австрийскую, так же хорошо, как я. Думаете вы, что она когда-нибудь способна забыть, что сын, ее опора, ее защита, залог ее благополучия, ее счастья, ее жизни...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 «Верса» и, наоборот, перевод с латинского примечания редакции. «Вы видите, я не могу принять на себя обязательства, как, например, вы, у которого вполне определенные взгляды». «Врешь, трец сказал себе Д'Артаньян, — «наоборот, ты-то умеешь выбрать цель и пробираться к ней тайком». тогда до свидания, дорогой», — продолжал Арамисо.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 Аремис, смеясь, вернулся с одной шляпой в руках, а другой на голове, и оба направились к казиритскому монастырю. "Отлично", сказал, вставая и стряхивая пыль с колен Бертаньян. "Теперь я тебя раскусил. Ты франдёр и любовник госпожи Деланвиль".